Глава 52. Пришло время замкнуть круг. Вернувшись в Барселону, я позвонил Иисусу. Обычно мой друг и по совместительству настройщик сам связывается со мной и сам решает, когда ему прийти. Он очень удивился моему звонку, но все же пришел. Обычно происходит так. Когда Жезус считает, что настало время настроить мой рояль, он посылает мне сообщение на WhatsApp. Примерно такое. «Ничего, если я зайду как-нибудь на следующей неделе, во второй половине дня, чтобы заняться твоим роялем. Уже пора. Мы назначаем день. Время не обговариваем. Жезус всегда является ровно в 16.00. Я предлагаю ему кофе или еще что-нибудь, но он, как всегда серьезно и немногословный, отказывается». Сразу идет в библиотеку, где стоит мой рояль, и на несколько часов с головой погружается в работу. Закончив, тут же уходит. Не раз я оставлял его одного, и если я не успевал вернуться до того, как он закончит, он просто захлопывал за собой дверь. Я полагаюсь на него во всем и доверяю ему все — настройку, гармонизацию, все, что он сочтет нужным сделать. Он сам решает, что можно починить, а что следует заменить. Да и как я могу не доверять человеку, который в те времена, когда у меня гроша в кармане не было, а рояль стоял там, где у нормальных людей стоит обеденный стол, помог сохранить жизнь Гратриан Штайнвегу, не дать угаснуть его древнему свету, не доверять тому, кто подал идею отреставрировать рояль, воспользовавшись переездом, и кто за время ковидного карантина полностью разобрал инструмент и собрал его заново? Тому, кто нашел серийный номер рояля и обнаружил имена на его штуль-раме? В 16.00 он явился. Как всегда, в белых кроссовках, синих джинсах, темной майке с коротким рукавом и коричневой кожаной куртке. Я пригласил его войти и, как всегда, предложил выпить со мной кофе. Он, как всегда, отклонил мое предложение и, как всегда, направился прямиком в библиотеку. И тут я сделал то, чего прежде никогда не делал. Я остановил его, загородил ему путь и заставил таки выпить чашку кофе. Он ужасно удивился, но я успокоил его, объяснив, что позвал его вовсе не за тем, чтобы настраивать рояль, что есть дело поважнее. Мы прошли на кухню, сели за стол. Я разлил кофе по чашкам и приступил к долгому рассказу. Поездка на фабрику в Брауншвейк, Гергритска, подтверждение даты изготовления рояля по серийному номеру, который нашел Жезус, Магдебург, собор, дом, которого больше нет, восемь ударов колокола, более ста лет истории за одну секунду, люди, чьи имена написаны на Штульраме. Жезус слушал. В выражении его лица вопросительный знак сменялся восклицательным, и при этом мой друг не забывал сюрприз для меня время от времени подносить губам чашку с кофе». Семья Шульцы, Гершмитт, семья Моррис, мистер Фрай, Челмсфорд, мировые войны, ничейная земля, военный госпиталь в Колчестере, операция «Динамо» в Дюнкерке, «Запретная любовь», «Королевский ВВС», воздушный налет, Райнберг, Шеффилд, Януш Боровский, Беловежская пуща. На этом месте кофе в чашке Жезуса закончился». И он, не дав мне времени досказать историю и объяснить, зачем я его позвал, быстро встал из-за стола и, не сказав ни слова, исчез в библиотеке. Заинтригованный, я последовал за ним. Положив куртку в чемоданчик с инструментами на письменный стол возле рояля, он подошел к Гретриан Штайнвегу и решительно его открыл. Снял пюпитер, клап, галтель-лейстик, Отвинтил Бакенклёцы, потянул на себя освобождённую от фиксатора в клавиатуру и вытащил всю механику. Открылась штульрама с двумя колонками написанных на ней имён. Демонтаж был закончен. Жезус поднялся и заговорщическим жестом указал мне на банкетку «Я был тронут». Такой вот он, Жезус, молчаливый, скупой на слова, но открытый и честный, и всегда готовый прийти на помощь. Мы так давно знакомы, что ему достаточно было выслушать мой рассказ, чтобы понять, зачем я его позвал. Мне не пришлось ничего говорить, не пришлось объяснять, что, совершив путешествие, охватившее не больше, не меньше, как сто лет истории, я подумал, что пора замкнуть круг и добавить к списку имен на ли раме рояля мое имя. Он все понял сам. Жезус снова жестом пригласил меня занять банкетку. И, как когда-то Йоханес на сцене Королевской консерватории Лейпцига перед вступительным экзаменом, я вдохнул так глубоко, насколько хватило объема легких, и потер ладони о брюки. Потом достал простой карандаш, купленный специально для этого случая, и приготовился оставить память о себе. Выдохнув из легких весь воздух, я старательно, так красиво, как только смог, вывел свое имя под именем Эмили. Ортруд Шульце, Йоханнес Шульце, Райан Моррис, Скотт Моррис, Эмили Моррис, Рамон Женер, Херр Мистер Фрай. Это был один из прекраснейших моментов в моей жизни. Меня захлестнули эмоции, волнение, возбуждение, восторг, но кроме этого я чувствовал большую ответственность. Мое имя стояло рядом с именами Артруды, Йоханеса, Райана, Скотта, Эмили, Гера Шмидта и Мистера Фрая. Я поклялся себе быть достойным имен из этого списка, который рассказывал не только историю одного рояля, но еще и историю Европы XX века. Будучи последним звеном в этой истории, я пообещал рассказать ее другим, чтобы она не канула в лету и с беспримерной убежденностью повторил клятву, данную в тот день, когда Януш Боровский передал мне рояль, не дать угаснуть его древнему свету, свету предков. «Консуматум эст!» — «Совершилось!» — «Последнее слово Христа на кресте». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 30. Услышал я за спиной голос Жезуса. Я оглянулся и обомлел. Что это с ним?» куда девалась его всегдашняя замкнутость. Он улыбался и одобрительно кивал, он тоже был взволнован. Впрочем, ничего удивительного, ведь он так давно знаком с этим роялем. Это его руки вернули Гратриан Штайнвек к жизни и помогали мне сохранить излучаемый им древний свет. Это он обнаружил серийный номер инструмента и написанные на штульраме имена». Это он бесконечно регулировал, подновлял и настраивал рояль. После стольких часов, проведенных рядом с Гратриан Штайнвегом, Жезус не мог не полюбить его. Потому-то я его и позвал, потому-то и сказал, глядя ему в глаза, «Нет, нон omnia консуматум est. еще не все совершилось». Жезус посмотрел на меня вопросительно. Я встал и указал ему на банкетку тем же заговорщическим жестом, каким чуть раньше это сделал сам Иисус. Потом протянул ему карандаш. Жезус был ошарашен. Он был уверен, что понял все, когда, молча встав из закухонного стола, направился в библиотеку и начал разбирать рояль, чтобы я мог добавить свое имя к списку на Штульраме. Но сейчас он понял, что это была не единственная причина, по которой я попросил его прийти. Понял, что я хотел добавить к списку два имени — мое и его. Я снова указал на банкетку. Он не шелохнулся. Я взял его за плечи, усадил и вложил в руку карандаш. Он посмотрел на меня с ужасом. «Ты уверен?» «Абсолютно». Давай! И тогда он, дрожащей рукой, написал свое имя под именем мистера Фрая Жесус Родригес. Вот теперь все, подвел я итог, нунк omnia консуматум эст, теперь все совершилось. Растроганный Джесус бросился ко мне и обнял с такой силой, что мне стало больно. Мы стояли, обнявшись, смотрели на наши имена, запечатленные в сердце рояля, и вспоминали тех, кто попал в этот список до нас. Теперь мы были уверены, они никогда не умрут, они будут жить вечно благодаря Яну Шубаровскому и вечному свету самого рояля. Это был незабываемый момент, и мы не сдерживали слез. Нас переполняло чувство гордости, Мы были причастны к истории великого инструмента, который значил больше, чем все мы вместе взятые».